Глава первая Блонгет — мирная планета. Светит оранжевое солнце, легкий бриз несет прохладу, а тишину лишь изредка нарушает приглушенный шум ракет в космопорту. Спокойная обстановка. Слишком спокойная для такого человека, как я. Человека, которому постоянно надо быть начеку, готовому к разным неожиданностям. Признаюсь, что я совсем забыл об этом, когда раздалась трель дверного звонка. Стоя под горячими струями душа, я расслабился, как дремлющий кот. — Я открою! — услышал я голос Анжелины, старавшейся перекричать шум воды. Я хмыкнул, с сожалением закрутил кран и вышел из душа. Автомат обдал меня потоком теплого воздуха, а распыленный лосьон слегка пощипывал нос. От неземного наслаждения я, голый, как в день своего появления на свет, не считая, понятное дело, некоторых приспособлений, которые всегда при мне, мурлыкал какой-то мотивчик. В жизни случаются счастливые моменты, и, глядя в зеркало на свое крепкое тело, обветренное лицо и седоватые виски, я ни о чем не волновался. Внезапно у меня в голове появились тревожные мысли, предчувствия. «Нет». Стремительный бег секунд. Слишком долго не возвращалась Анжелина. Что-то случилось. Я выскочил в коридор и преодолел его одним прыжком. Дом был пуст. Распахнув дверь, я как цапля запрыгал на одной ноге, пытаясь вытащить пистолет из кобуры на лодыжке. У меня глаза на лоб вылезли, когда я увидел, что два широкоплечих типа заталкивают мою Анжелину в черный автомобиль. Когда он рванул с места, я послал ему в догонку пару пуль, стараясь продырявить шины. Но похитители быстро затерялись в потоке других машин, и от стрельбы пришлось отказаться. Анжелина! От злости я заскрежетал зубами и пальнул пару раз в воздух, чтобы отпугнуть зевак, любовавшихся моим видом. Сосредоточившись, я запомнил номер черного автомобиля. Вернувшись в дом, я сначала, как и всякий порядочный гражданин, решил позвонить в полицию. Но так как я всегда был плохим гражданином, то сразу же отбросил эту мысль. «Скользкий Джим Дегрис ужасен в гневе. Я сам отомщу похитителям». Включив компьютер, я прижал большой палец к идентификатору, набрал личный код, а затем номер черного автомобиля. Не слишком сложная задача для планетарного компьютера». «Данные появились на экране, как только я ткнул в кнопку «Ответ». Взглянув на экран, я без сил плюхнулся в кресло. Они похитили ее. Это было гораздо хуже, чем я предполагал. Только не надо думать, что я трус, совсем наоборот. Перед вами человек, прошедший через все передряги преступной жизни» человек который вдобавок ко всему немало испытал борясь с другими преступниками в качестве агента специального корпуса межпланетной организации использовавший одних мошенников для поимки других то что за эти годы я не свихнулся и не потерял сноровку говорит о моих обостренных рефлексах и неузаурядном уме теперь придется использовать накопленный опыт чтобы вытащить мою любимую жену из лап этих негодяев Прежде чем приступить к действиям, надо было как следует пораскинуть мозгами. Хотя день только начался, я вытащил бутылку виски и налил себе полный стакан, чтобы подстегнуть ход мыслей. После первого же глотка я понял, что к этому делу придется подключить и ребят. Мы с Анжелиной, как любящие родители, всегда пытались оградить их от жестокой реальности жизни. Но теперь это время кончилось. До выпуска в школе оставалось еще несколько дней, но я был уверен, что дело можно ускорить, оказав соответствующее влияние на нужных людей. Надо же, ребятам уже по восемнадцать лет, как летит время! А их мать, Анжелина, мое похищенное сокровище, все так же прекрасно, как и раньше. А я с годами так и не стал умнее. Седина на висках не притупила жажды обогащения, предаваясь воспоминаниям. Я, тем не менее, времени не терял. Одевшись и обувшись, я рассовал по карманам несколько смертоносных принадлежностей. Застегнув последнюю молнию, я побежал в гараж. Как только ворота открылись, мой ярко-красный Firebomb 8000 с ревом вылетел на улицу, распугивая унылых граждан мирной планеты Блотгет. Единственная причина, по которой мы остановились на этой идиллической планете — Заключалось в том, что мы хотели быть рядом с детьми, пока они не окончат школу. Я бы покинул эту планету без всяких сожалений. На меня угнетающе действовали не только ее сельскохозяйственные угодья, но и разросшийся до невероятных размеров бюрократический аппарат. Из-за удобного расположения вблизи нескольких звездных систем и благоприятного климата ее облюбовали себе бюрократы и администраторы Лиги, понастроившая здесь целую сеть государственных учреждений. Лично я предпочитаю иметь дело с фермерами. Я как стрела несся по дороге. Закончились фермы, исчезли деревья, и теперь по обе стороны тянулись каменистые гряды. Холодный воздух как нельзя лучше подходил к этим сумрачным скалам. Я поежился от утреннего тумана, взглянув на возвышавшиеся впереди стены из грубо отесанного камня. Пока решетка крепостных ворот со скрежетом поднималась вверх, я еще раз посмотрел на стальные буквы на табличке «Военная школа тюремного типа Дорский». Именно здесь были заточены мои сыновья. Как отец я не одобрял подобных методов, но как гражданин голосовал за них обеими руками. Это должно укрепить дух ребят, на которых все смотрели с подозрением. До того, как они поступили в эту школу, их выгоняли из 214 учебных заведений. Три школы сгорели при странных обстоятельствах, одна взорвалась. Правда, я не верю, что попытка массового самоубийства учителей еще одной школы каким-то образом связана с моими сыновьями, как это утверждали злые языки. В любом случае, здесь они нашли достойного противника в лице старого полковника Дорски. Когда его выпроводили из армии на пенсию, он открыл это училище и приложил все свое умение, опыт и садизм, чтобы оно функционировало как следует. Мои ребята нехотя прошли курс, отмучившись положенный срок, и через несколько дней после торжественной церемонии их должны выпустить на поруки. Но это мероприятие надо теперь немного ускорить. Как всегда, я сдал свое оружие, прошел через рентгеновский контроль и, преодолев несколько стальных автоматических дверей, вышел на плац. По нему бродили ученики, замученные жестокой дисциплиной и режимом. Но на лужайке с железобетонной травой я увидел двух неунвающих мальчишек, которых не могли сломить никакие трудности. Я пронзительно свистнул, и они, побросав свои книжки, радостно бросились ко мне. После теплых объятий я поднялся с земли, отряхнул с себя пыль, и показал им, что старый пёс ещё может научить кое-чему своих щенков. Смеясь, они потирали ушибленные места. Невысокого роста, как их мама, они были красивы и мускулисты, как быки. Когда они покинут стены школы, отцы, у которых подрастают дочери, должны будут обзавестись дробовиками. «Что это за приёмчик с локтем, па?» — спросил Джеймс. «Потом объясню. Я приехал, чтобы ускорить ваш выпуск» потому что у вашей мамы кое-какие неприятности». Улыбки слетели с их лиц, и они внимательно выслушали мой рассказ, одобрительно кивая. «Что ж», — сказал Боливар, — «вырубим старого Дорски и смоемся отсюда, чтобы принять соответствующие меры», — закончил за него Джеймс. Им часто в голову приходили одни и те же мысли. «Мы резво направились к зданию, сто двадцать шагов в минуту». Пройдя по коридору, где к стенам были прикованы скелеты, мы подошли к главной лестнице, по которой непрерывно стекала вода, и оказались возле кабинета директора. Сюда нельзя. Здоровенный, натренированный секретарь-телохранитель вскочил на ноги. Не останавливаясь, мы перешагнули через его рухнувшее тело. Дорски ждал нас с пистолетом в руке. — Уберите оружие, — сказал я. — Дело не терпит отлагательств. Я хочу, чтобы мои сыновья покинули школу сегодня. Будьте так любезны, выдайте им свидетельство об образовании и справки о том, что они отбыли полный срок. Катитесь к черту! Никаких исключений! Вон отсюда!» — предложил он. Усмехнувшись, я посмотрел на пистолет в его руке и решил, что объяснение подействует лучше, чем насилие. У нас неприятности. Мою жену... Мать этих ребятишек арестовали сегодня утром. Этого следовало ожидать. Ваш образ жизни абсолютно неприемлем для доброподвижных людей. А теперь убирайтесь. Слушай, ты тупорылый и скудоумный военный динозавр. Я пришел сюда не за твоими советами. Будь это обычный арест, Анжелина справилась бы с представителями власти, как только открыла им дверь. Полицейские, детективы, офицеры военных патрулей и таможенных служб «Никто не устоит перед моей милой Анжелиной в гневе!» «Ну и что?» — несколько удивленно спросил Дорски, не опуская пистолета. «Она ушла с ними по своей воле, чтобы дать мне время, время, в котором я так нуждаюсь. Я проверил номер их машины. Эти головорезы...» — я глубоко вздохнул. «Агенты Межпланетного департамента налогов и сборов». «Налоговая инспекция!» — присвистнул Дорски — и его глаза налились кровью. Пистолет исчез в ящике стола. «Джеймс Дегрис, Боливер Дегрис, шаг вперед. Я вручаю вам эти свидетельства об окончании вашей никудышной учебы. Теперь вы выпускники военной школы тюремного типа Дорски, и я надеюсь, что, ложась спать, вы каждый раз будете вспоминать ее с проклятием на устах. Я бы пожал вам руки, но мои кости слишком хрупки, и я давно не занимался рукопашной борьбой». «Идите за своим отцом и помогайте ему в борьбе со злом. Благословляю вас!» Вот и все. Через минуту мы уже садились в машину. Детские годы остались позади, и теперь ребята вступали в мир настоящих мужчин. «Они не причинят зла маме?» — спросил Джеймс. «Ведь после этого им уже не жить», — добавил Боливар, и я услышал, как он заскрежетал зубами. «Конечно нет. Мы быстро освободим ее» как только доберемся до архивных записей». «Что еще за архивные записи?» — поинтересовался Боливер. «И почему грязный Дорски так быстро пошел на попятную? Это на него не похоже. Дело в том, что, несмотря на глупость и садизм, он такой же человек, как и все остальные. Как и мы. Он ненавидит сборщиков налогов». «Не понимаю», — сказал Джеймс, хватаясь за ручку дверцы, — когда на крутом повороте машина пронеслась в миллиметры от края пропасти. «К сожалению, скоро ты все поймешь», — ответил я. «Пока вы тратили деньги, а не зарабатывали их, вы были защищены от всяких неприятностей. Скоро вы сами начнете зарабатывать себе на жизнь, и вместе с первой кредиткой, заработанной нелегким трудом, появится и сборщик налогов. Пронзительно каркая, он станет кружить вокруг, пока не взгромоздится на плечо, и не выхватит своим желтым клювом большую часть ваших денег. «Впечатляющая картина!» «Это чистая правда», — пробормотал я, выруливая на скоростное шоссе. «Большому правительству нужен большой бюрократический аппарат, соответственно и большие налоги. Настоящий порочный круг. Стоит тебе раз увязнуть в этой системе, как с каждым разом налоги становятся все больше и больше». Мы с вашей мамой отложили немного денег, чтобы обеспечить ваше будущее. Деньги, заработанные еще до вашего рождения. Деньги неправедно нажитые еще до нашего рождения, уточнил Боливар. Доходы от нелегальных операций в десятках разных миров. Ничего подобного. Именно так, папа, сказал Джеймс. Мы проследили по архивам источники этих накоплений. Все это давно в прошлом. «Надеемся, что нет», — хором сказали близнецы. «Что станет с галактикой, если в ней переведутся стальные крысы? Вспомни, как ты рассказывал нам перед сном, что ограбление банков оздоравливает экономику. Это дает работу скучающим полицейским. Газетам есть о чем писать, читателям о чем читать. Страховые компании компенсируют потери, деньги поступают в оборот, и в экономике наступает подъем. Настоящая филантропия». — Нет, я не хотел воспитать из своих сыновей мошенников. — Разве? — Ну, я хотел воспитать вас хорошими мошенниками, чтобы вы воровали только у богатых, никому не причиняли вреда, были вежливыми и дружелюбными, такими мошенниками, чтобы вас взяли в специальный корпус, где бы вы служили человечеству, выслеживая настоящих бандитов. — А каких настоящих бандитов мы выслеживаем сейчас? — «Сборщиков налогов. Пока мы с вашей мамой воровали и тратили деньги, у нас не возникало никаких проблем. Но как только мы стали получать жалование в спецкорпусе, мы сразу же столкнулись с людьми из налогового управления. Мы допустили мелкие неточности в наших налоговых декларациях. То есть не сообщили о своих доходах?» — с невинным видом спросил Джеймс. «Да, нечто в этом роде». Мы и не думали, что так скоро окажемся в их лапах. Лучше бы мы продолжали грабить банки. Играя по их правилам, мы скоро увязли в аудиторных проверках и судебных разбирательствах. Есть только один способ покончить с этим раз и навсегда. Поэтому ваша мама и не стала сопротивляться этим финансовым вампирам. Чтобы я остался на свободе и освободил нас всех, перерубив этот Гордиев узел. — И что мы должны сделать? — хором спросили близнецы. Уничтожить все данные о наших доходах в их архиве, вот что. После этого мы станем свободными и счастливыми.